Глава 17. Смерть рыжей лисы На другой день мистер Хендерленд отыскал для меня человека с собственной лодкой, который вечером собирался на ту сторону Лох-Линне в Эпин рыбачить. Лодочник был из его паствы, и потому мистер Хендерленд уговорил его захватить меня с собою. Таким образом, я выгадывал целый день пути и еще деньги, которые мне пришлось бы заплатить за переправу на двух паромах. Когда мы отошли от берега, время уже близилось к полудню, день был хмурый, облачный, лишь в просветах там и сям проглядывало солнце. Глубина здесь была морская, но не единой волны на тихой воде. Я даже зачерпнул и попробовал на вкус — Мне не верилось, что она и правда соленая. Горы по обоим берегам стояли высоченные, щербатые, голые, в тени облаков совсем черные и угрюмые, на солнце же сплошь оплетенные серебристым кружевом ручейков. Суровый край этот — Эпин. И чем только он так берет за сердце, что вот Аллан без него и жить не может. Почти ничего примечательного в пути не случилось. Только вскоре после того, как мы отчалили, с северной стороны, возле самой воды, вспыхнуло на солнце алое движущееся пятнышко. По цвету оно было совсем как солдатские мундиры, и вдобавок на нем то и дело вспыхивали искорки и молнии, словно лучи высекали их, попадая на гладкую сталь. Я спросил у своего лодочника, что бы это могло быть. И он сказал, что, скорее всего, это красные мундиры шагают в Эпин из форта Вильям для устрашения обездоленных арендаторов. Да, тягостно мне показалось это зрелище. Не знаю, оттого ли, что я подумал о балане, или некое предчувствие шевельнулось в моей груди, но я хоть всего второй раз видел солдат короля Георга, Смотрел на них недобрыми глазами. Наконец мы подошли так близко к косе возле устья Лох-Линне, что я запросился на берег. Мой лодочник, малый, добросовестный, памятуя о своем обещании закону учителю, порывался доставить меня в Балаху лишь. Но так я очутился бы дальше от своей тайной цели. А потому... Уперся и, в конце концов, сошел все-таки в родимом краю Алана, Эпини, у подножия Леттерморской или, иначе, Леттерворской, я слыхал и так, и эдак, чаще. Лес был березовый и рос на крутом скалистом склоне горы, нависшей над заливом. Склон изобиловал проплешинами и лощинками, заросшими папоротником. А сквозь чищобу с севера на юг бежала вьючная тропа. И на краешке ее, где бил ключ, я примостился, чтобы перекусить овсяной репешкой, гостинцам мистера Хендерленда, а заодно обдумать свое положение. Тучи комаров жалили меня напропалую. Но куда сильнее донимали меня тревоги. Что делать? Зачем мне связываться с Алланом, человеком вне закона, не сегодня-завтра убийцей? не Неразумнее ли будет податься прямо к югу? Высвоясь, на собственный страх и риск, а то хорош я буду в глазах мистера Кэмпбелла или того же мистера Хендерленда, случись им когда-нибудь узнать о моем своеволии, которые иначе как блажью не назовешь. Такие-то сомнения осаждали меня больше, чем когда-либо. Пока я сидел и раздумывал, сквозь чащу стали доноситься людские голоса и конский топот, а в скорости из-за поворот показались четыре путника. Тропа в этом месте была до того сыпучая и узенькая, что они шли гуськом, ведя коней в поводу. Первым шел рыжекудрый великан с лицом властным и разгоряченным. Шляпу он нес в руке и обмахивался ею, тяжело переводя дух от жары. За ним, как я безошибочно определил по черному строгому одеянию и белому парику, шествовал стряпчий. Третьим оказался слуга в ливрее с клетчатой выпушкой, а это означало, что господин его происходит из горской фамилии и либо не считается с законом, либо в большой части у власть имущих, потому что носить шотландскую клетку воспрещалось указом. Будь я более сведущ в тонкостях подобного рода, я распознал бы на выпушке цвета, Аргайлов, иначе говоря, Кэмпбеллов. К седлу его коня была приторочена внушительных размеров переметная сума, а на седельной луке — так заведено было у местных любителей путешествовать с удобствами — болталась сетка с лимонами для приготовления пунша. Что до четвертого, который замыкал процессию, я таких, как он, уже видывал прежде — и вмиг угадал в нем судебного исполнителя. Едва заметив, как приближаются эти люди, я решил, а почему и сам не знаю, не обрывать нить моих приключений. И когда первый поравнялся со мной, я встал из папоротника и спросил, как пройти в Охарн. Он остановился и взглянул на меня с каким-то особенным, как мне почудилось, выражением. Потом обернулся к стряпчему. "Манго", сказал он. "Чем недурное предвещание почище двух встречных пиратов. Как вам понравится? Я направляюсь в Дюрр по известному вам делу". А тут из папоротников, извольте видеть, является отрок в нежных годах и вопрошает, не держу ли я путь в охорн. «Это не подходящий повод для шуток, Гленур», — отозвался его спутник. Оба уже подошли совсем близко и разглядывали меня. Двое меж тем остановились немного поодаль. «И чего же тебе надобно?» — спросил Колин Рой Кэмпбелл из Гленнора по прозванию «Рыжие лиса», ибо его-то я и остановил на дороге. — Того, кто там живет, — ответил я. — Стало быть, Джемса Глена, — раздумчиво молвил Гленнор и снова обратился к Стряпчему. — Видно, людишек своих собирает. Как бы то ни было, заявил тот, нам лучше переждать здесь, пока не подоспеют солдаты. «Может быть, вы из-за меня всполошились?» — сказал я. «Так я не из его людишек, и не из ваших, а просто честный подданный короля Георга. Никому ничем не обязан, никого не страшусь». «А что, неплохо сказано». — одобрил управляющий, — только осмелюсь спросить, что поделывает честный подданный в такой дали от родных краев, и для чего ему вздумалось разыскивать Артшилова-братца? Тут было бы тебе известна власть моя. Я на здешних землях королевский управляющий, а за спиной у меня два десятка солдат. — Наслышен, — запальчиво сказал я. — По всей округе слух идет, какой у вас крутой норов. Он все глядел на меня, словно бы в нерешительности. — Ну что ж, — промолвил он наконец, — на язык ты востер. — Да я не враг прямому слову. Кабы ты у меня в любой другой день спросил дорогу к дому Джемса Стюарта. — Я б тебе показал без обмана. «Еще и доброго пути пожелал бы, но сегодня...» «Что скажете, Манго?» И он вновь оглянулся настряпчиво. Но в тот самый миг, как он повернул голову, сверху со склона грянул ружейный выстрел, и едва он прогремел, Гленор упал на тропу. «Убили!» — вскрикнул он. «Меня...» «Убили!» Стряпчий успел его подхватить и теперь придерживал. Слуга, ломая руки, застыл над ними. Раненый перевел испуганный взгляд с одного на другого и изменившимся, хватающим за душу голосом, выговорил «Спасайтесь, я убит». Он попробовал расстегнуть на себе кафтан, наверное, чтобы нащупать рану, но пальцы его бессильно скользнули по пуговицам. Он глубоко вздохнул, уронил голову на плечо и испустил дух. Стряпчий не проронил ни слова. Только лицо его побелело, и черты заострились, словно он сам был покойником. Слуга разрыдался, как дитя, шумно всхлипывая и причитая. А я, остолбенев от ужаса, стоял и смотрел на них. Но вот стряпчий опустил убитого в лужу его же крови на тропе и тяжело поднялся на ноги. Наверное, это его движение привело меня в чувство, потому что стоило ему шелохнуться, как я окинулся вверх по склону и завопил «Убийца! Держи убийцу!» Все произошло мгновенно. Так что, когда я вскарабкался на первый уступ, и мне открылась часть голой скалы — Убийца не успел еще уйти далеко. Это был рослый детина в черном кафтане с металлическими пуговицами, вооруженный длинным охотничьим ружьем. — Ко мне! — крикнул я. — Вот он! Убийца тотчас воровато глянул через плечо и пустился бежать. Миг, и он исчез в березовой рощице. Потом снова показался уже на верхней ее опушке, и видно было, как он с обезьяньей ловкостью взбирается на новую круч А там он скользнул за выступ скалы, и больше я его не видел. Все это время я тоже не стоял на месте и уже забрался довольно высоко, но тут мне крикнули, чтобы я остановился. Я как раз добежал до опушки верхнего березняка, так что, когда обернулся, вся прогарина подо мной оказалась на виду. Стряпчись с судебным исполнителем, стояли над самой тропой, кричали и махали руками, чтобы я возвращался, а слева от них, с мушкетами наперевес, уже начали по одному выбираться из нижней рощи солдаты. «Для чего мне-то это — крикнул я. «Вы сами лезьте сюда!» «Десять фунтов тому, кто изловит мальчишку!» — закричал Стряпчий. «Это сообщник. Его сюда подослали нарочно, чтобы задержал нас разговорами». При этих словах я их расслышал очень ясно, хотя, — кричал он не мне, а солдатам, — у меня душа ушла в пятки от страха, только уже иного, чем прежде. Ведь одно дело, когда в опасности твоя жизнь и совсем другое, когда есть угроза вместе с жизнью потерять и доброе имя. И потом эта новая напасть свалилась на меня, словно гром среди ясного неба, так внезапно, что я окончательно опешил и потерялся. Солдаты стали растягиваться цепочкой. Одни побежали в обход, другие вскинули мушкеты и взяли меня на прицел а я все не двигался с места. — Ныряй сюда, за деревья! — раздался под боком чей-то голос. Не очень понимая, что делаю, я повиновался и едва скользнул за деревья, как сразу затрещали мушкеты и засвистели пули межберезовых стволов. В двух шагах под защитой дерев стоял с удочкой в руках Алан Брэк. Он не поздоровался. А, впрочем, долюбезности ли тут было, только бросил за мной и припустился бегом по косогору в сторону Балахулеша, а я, как овечка, за ним. Мы бежали среди берез, то согнувшись в три погибели, пробирались за невысокими буграми на склоне, то крались на четвереньках сквозь заросли вереска. Скорость была убийственная, сердце у меня так колотилось о ребра, что того и гляди лопнет. Думать было некогда, а чтобы перемолвиться словом, не хватало дыхания. Помню только я таращил глаза, видя, как алан в который уж раз выпрямляется в полный рост и оглядывается назад, а в ответ издали неизменно доносится взрыв улюлюканья разъяренных солдат. Примерно четверть часа спустя алан припал к земле в вересковых кустах и повернул ко мне голову. «Ну, шутки кончились», — выдохнул он. «Теперь делай, как я, если жизнь дорога». И, не сбавляя шага, только теперь с тысячью предосторожностей мы пустились в обратный путь по склону той же дорогой, какой пришли, разве что взяли чуточку выше, покуда, в конце концов, алан не бросился ничком на землю в верхнем березняке Леттерморской чаще, где я сперва встретил его, и, зарывшись лицом в папоротник, не стал отдуваться, как усталый пес. А у меня так ломило бока, так все плыло перед глазами, и рот запекся от жары и жажды, что я тоже трупом повалился с ним рядом.